А чего так кричать? -то? Зачем за трясти? И совершил лейтенант страшное должностное преступление. Собрал зампредусов наркома. Генеральному комиссару госбезопасности. Не знаю. Товарищ старший майор собирался к вам, как только вы вернетесь из поездки, наверное, скоро появится. А сам покосился на стенные часы. Двенадцатый час. Ничего себе поспал. С октябрьским-то понятно. Ждет звонка от Егора. Радуется жизни, пока есть такая возможность. Позвонить ему, конечно, надо, но сначала неплохо бы выяснить, из чего разъярился нарком. «Что с меня, мелкой сошки, взять?» — подумал Дорин и, вытянувшись в струнку, отрапортовал. «Я лейтенант Дорин, сотрудник спецгруппы «Затея». Вчера весь день состоял при товарище Октябрьском, участвовал в операции по сдержанию агента Вассера и в допросе, готов отвечать на любые вопросы, пока не нашелся, товарищ старший майор. Нарком нацепил на нос свалившийся пенсне, прищурился. Глаза у него были большие, красиво, темно карего оттенка. — Дурак ты, лейтенант Дорин! — уже негневно и печально сказал генеральный комиссар. — Начальник твой сам по себе не найдется, его искать нужно. — Виноват, не понял? — еще громче рявкнул Егор. — Дурак так дурак, спросу меньше. — Да и потом он в самом деле не понял, как-то не найдется. — Сбежал, Октябрьский. — Сделал свое черное дело и сбежал. — Тихо-тихо, проговорил Марком. Подбородок у него дернулся к низу, будто вдруг налился неимоверной тяжестью, потянул за собой всю голову, и она опустилась на грудь. — Погубил, вражена. Как сбежал! — Зачем? — растерялся Дорин. — Вы ошибаетесь! Он не враг! Нарком пытливо смотрел из-под лобья. Лицо у него было хоть и выбритое. Очень устал еще бы за сутки побывал в четырех округах. Надо думать ничьи, и там распевал. Сядь, лейтенант. Нарком положил Егору руку на плечо, надавил. Парень ты смелый, способный, знаю, и честный. А это самое главное. Только настоящим чекистом еще не стал. У настоящего чекиста на врага должно быть чутье, как у волков. «Это что я тебя, мальчишку, попрекаю? Сам-то тоже хорош, генеральный комиссар!» Он безнадежно махнул рукой, сел на диван, Егора усадил рядом. «Октябрьский в записке сообщает, что тебя четыре недели в подвале скованном держали, а ты сумел вырваться и выполнить свой долг. Это ты, конечно, молодец!» «Вот что шеф вчера приписал-то!» — сообразил Егор, и мне показывать не стал. Хотел, чтобы меня сам нарком наградил. Так вот не похоже, чтоб дело шло к наградам. Себя-то я ни в чем не виню. Выложился на всю катушку. Беда только, что работал ты на врага. Вот какая штука. Почему? Да я передавал и получал радиограммы, но вас, все мы все-таки взяли, и он дал показания. Дурин хотел вскочить, но сам удержал, не позволил. Я не про радиограммы говорю. Эх, не имею я права тебе все объяснять. Это государственная тайна, наивысшая категория секретности. Но человек ты надежный, верить тебе можно. Нарком махнул рукой. Ладно, слушай. И сразу вычеркни из памяти, понял? Так точно, товарищ генеральный комиссар, прошептал Егор леденее от предчувствия чего-то очень значительного, а может быть и ужасного. Но то, что он услышал, превзошло самые худшие его ожидания. Глядя лейтенанту прямо в глаза, бесконечно суровым, но в то же время как бы сочувственным взглядом нарком объявил. — Ты стал пособником чудовищной провокации, цель которой — столкнуть Германию и СССР лбами, развязать войну. — Так ведь решено уже... Дурин опять рванулся с места, и опять сильная рука заставила его оставаться на месте. Немцы нападают 22 второго, разве вы не прослушали пленку? Ничего еще не решено. Голос генерального комиссара сделался звонок и тверд, как закаленная сталь. Более того, вождь. Наш великий вождь дает стопроцентную гарантию, что войны не будет.